Сторож пропустил их в круг, не смея остановить этой женщиной под руку с графом. нана на гордясь тем, что наконец попала в запретное место, наблюдала за собой и медленно подвигалась мимо дам, сидевших у подножия трибун. Там было более десяти рядов представлявших широкую массу туалетов, примешивавших свои яркие цвета к веселому цвету солнца. Там и сям стулья были раздвинуты и составлялись семейные группы, как в публичных садах, а дети перебегали от одной группы к другой. Немного выше поднимались ярусы трибун, на которых светлые костюмы стушевывались от тени, бросаемой легкими перегородками. На нас любопытством смотрела на светских дам. Она старалась показать, что пристально смотрит на графиню Сабину. Потом, проходя мимо императорской трибуны, она увидела Мюфа, стоявшего с официальным торжественным видом около императрицы это ей показалось смешным каким он дураком смотрит сказала она громко обращаясь к вандевру она хотела все видеть этот уголок парка с его лужайками и группами деревьев Казался ей обыкновенным. Подле решетки кондитер устроил большой буфет для мороженого. Под навесом с соломенной крышей кричала и махала руками кучка людей. Это был ринь. Здесь же находилось несколько пустых стойл, в которых виднело только одна жандармская лошадь. Потом она увидала падок, огороженное место в сто метров окружности, где конюх водил Валерия Второго в чехле. Вот и все. Множество мужчин, ходивших взад и вперед по песчаным дорожкам с оранжевыми билетами в петлицах, и беспрерывное движение в открытых галереях трибун на минуту заняли ее. Но право не стоило портить себе кровь из-за того, что туда не пускали. Проходившие мимо Дагене и Фошри поклонились ей. Она подозвала их знаком, и они должны были подойти к ней. Она высказала им... Своё разочарование. А вон Маркишуар! Как он постарел! — воскликнула она вдруг, прерывая свою речь. Как он себя изводит? Неужели он всё так же бесится? Тогда Дагене рассказал последнюю штуку старика. Нечто! случившееся только два дня тому назад, и чего никто еще не знал. После долгих подходов в течение нескольких месяцев он, наконец, купил у Гага ее дочь Амели за тридцать тысяч франков. «Чистая дельца, нечего сказать!» Крикнула, возмущенная этим, на -на. «Вот ты имей после этого дочерей! То-то я смотрю и вижу там на лугу в карете лили с какой-то дамой. Я сейчас ее узнала. Значит, старик ее вывозит!» Ван Девер не слушал ее. «В нетерпении поскорее от нее отделаться». Но Фашри, уходя, сказал, что она ничего не видала, если граф ей не показал биржу букмекеров, и граф должен был вести ее туда, хотя и с видимым неудовольствием. Представившееся ей зрелище действительно было любопытно а она осталась им довольна. На площадке, между двумя лужками, окаймленными молодыми каштановыми деревьями, букмекеры образовали обширный круг, дожидаясь, как на ярмарке, охотников до пари, чтобы лучше видеть теснившуюся толпу, Они вскакивали на деревянные скамьи и вывешивали на деревьях курс котируемых лошадей. Глаза их зорко следили за всеми. Они записывали пари по малейшему жесту, по движению глаз, что приводило в недоумение смотревших на них любопытных. Тут была сумятица криков, цифр, неожиданных перемен в курсе. По временам к площадке подбегали комиссионеры и громко выкрикивали известия о ходе скачек, которые возбуждали волнение и говор в шуме этой азартной игры среди белого дня. «Какие они смешные!» — барботала на она, которую все это очень забавляло. «Они просто на себя не похожи. Вон того высокого я не желала бы встретить одна в лесу». Но Ван Девер в эту минуту показал ей на одного букмекера, приказчика модного магазина, который в два года... «Нажал три миллиона. Это был сухощавый поджарый блондин, пользовавшийся, по-видимому, общим уважением. С ним говорили, улыбаясь, и многие нарочно останавливались, чтобы посмотреть на него».